Глава двадцать вторая. Старик сухо поздоровался, мазнув по нему взглядом. Позвал. «Вера, к тебе пришли!» А потом повернулся и ушёл внутрь. И как бы чёткую границу провёл, которую Александр теперь уже не мог пересечь. Он так и остался стоять за дверью. Через некоторое время подошла Вера. Уставился на нее, ощущая досаду. Запал не то чтобы стух, но в иное качество трансформировался. «Что-то случилось?» — спросила она спустя какое-то время. «Настороженная. Не в своей тарелке». «Ничего. Он тоже не в своей тарелке», — мелькнула мысль. «Выйди ненадолго. Надо поговорить». Она перекосилась. Растерянно оглянулась. Этого хватило, чтобы прежний настрой вернулся. «Надеюсь, ты меня не боишься?» Спросил с сарказмом. Поддел. Глаза у нее зажглись. Когда поняла, что это Верховцев приперся, у Веры аж сердце упало. «За каким чертом?» Явился, не к ночи будь помянут. Самое обидное, что она только минуту назад о нём думала. Кошмар какой-то. Мысли материальны. И перед отцом дико неудобно. Вера совершенно не представляла, как теперь из этой ситуации вырулить. Но после его нарочито извеitelного замечания она просто разозлилась. Вышла наружу. Александр не отступил. Так и стоял в центре коридора, умудряясь заполнять собой всё пространство. Она и забыла, какой этот мужчина крупный. В довольно просторном межквартирном коридоре рядом с ним сразу стало тесно, и это неприятное ощущение на коже, дрожь, как будто она действительно боится. Мужчина едко усмехнулся. Что, будем в подъезде торчать, как подростки? Чего ты хочешь? не выдержала Вера. Я Просто такое, о чём спросить. Но я не буду затевать разговор здесь. Он оглянулся на коробке у соседней двери и непогашил лампочку следующим прольёте. Жду тебя в машине. Конечно, не царское это дело, подумала Вера. Аверховцев оскалился. Если, конечно, не боишься. Он повторил это с издёвкой и вызвал бешенство. Вера быстро вернулась в квартиру. Зацепила с вешалки куртку, крикнула: "Я на минуту". И вышла, захлопнув дверь. "Что тебе нужно? У меня нет времени". И первая пошла к Лифту. Он за спиной, следом. Воздух, казалось, вот-вот заискрит от напряжения. Её уже трясло. Скрестила руки на груди, чтобы подавить дрожь. Нечем дышать с ним рядом. Его давящая энергетика вокруг душит. Забивается в лёгкие ватой. Понятно, что ругаться пришёл. И понятно, что ей это нахуй не нужно. Но не устраивает же цирк в подъезде. Как она надеялась этого избежать? Всех этих разборок и выяснений отношений. Но не начинать же всё это дерьмо перелопачивать при отце. Поэтому да, она согласилась спуститься с ним и сесть в его машину. Вера уже не помнила. когда в последний раз садилась в его машину когда-то в другой вселенной и прошлой жизни но здесь стоял прежний запах запах, который она хорошо помнила дорогая кожа дорогой ароматизатор его дорогой парфюм словно въевшийся в обшивку сейчас это всё помогало выстраивать вокруг себя стену ей просто надо перетерпеть У меня действительно мало времени, проговорила Вера, когда он уселся на водительское сиденье. Секунду повисло молчание. Потом он скрестил руки на руле и проговорил язвительно: "Думаешь, у меня его слишком много?" огрызнулся Зло. "Больше потратить не на что". "Не сомневаюсь", Вера изобразила улыбку, складывая руки на груди. намек на то, что у него есть, с кем провести время, и Глой отдал со всё сердце. Настроение окончательно испортилось. Тогда зачем было приезжать? проговорила Вера, отряхивая юбку. Да выходных ещё далеко, ты мог бы позвонить. И тут он развернулся к ней всем корпусом. А я спросить хочу, в твои глаза посмотреть и спросить, когда ты это сделала? С таким напором и этот взгляд, от выброса энергии аж в воздух, завибрировал. Этот напор следовало сбить, иначе он ее подавит. Что сделала? Выражайся яснее. Ты давно планировала от меня уйти. Весь последний год просто терпела и ждала удобного момента. А честно сказать мне это в глаза духу не хватило. На мгновение Вера просто онемела. А потом вдруг пришла страшная досада. Нестерпимо стало рядом с ним находиться. Взялась за ручку двери. Если ты закончил, я хотела бы уйти. Замок на двери медленно защёлкнулся. Мне надо было садиться к небу в машину. Знала же, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет. Я не хочу это обсуждать, и не будь икорьём. Выпусти меня. Нет, ты ответь. Ты потому спустила всё на тормозах, так бы и сказала, что надоело. Обвинения одно абсурднее другого сыпались, а у Веры просто уже не стало сил крепиться. У меня болел сын, проговорила она, опустив голову и глядя на него из-под лобья. Наш сын, между прочим. Конечно. Я так и знал, что ты это скажешь. Закивал он, отворачиваясь. По-твоему, мне было безразлично, что с сыном? Ты же просто не подпускала меня к нему, а сам я перестал для тебя существовать вообще. Ничего страшного. Ты же недолго оставался один, быстро нашёл мне замену. Сейчас у тебя всё хорошо. Наш язык не повернулся выговорить привычное слово брак. Не было никакого брака. «Отношения, изжили себя. Квартиру я освободила, мы разъехались. Чего тебе еще нужно?» Он скинулся. Глаза яростно вспыхнули, а рот ощерился. «Зачем ты стерла весь семейный архив?» «Ах, это...» — отвернулась Вера. У нее дыхания не хватало, руки тряслись, но голос по-прежнему звучал ровно. Я не трогала ничего твоего, только то, что касалось меня лично. Если вопросов больше нет, повторила она с нажимом. Я хотела бы уйти. Есть, проговорил он, пригвождая её тяжёлым взглядом. Ты же так всегда носилась с этими фотографиями, дорожала над ними, а потом раз и удалила. Тебе что ж, на самом деле было безразлично? Всё это время изображала, прикидывалась: ты меня вообще когда-нибудь любила или так? Он помахал рукой перед носом. Просто пользовалась. На какой-то короткий момент Вере показалось, что её разорвёт, а потом, как будто внутри тумбер переключился, плавно так, а время словно замедлилось. Хочешь правду верховцев? Спросила Анна: "Хочу знать, кого пустил в свою жизнь?" "Да, пустил, действительно. Но ты стыдился меня, наших отношений. Я была, и меня вроде бы с тобой рядом не было. Не надо про маму". Она усмехнулась, видя, что он пытается возразить. "Я в курсе, что она меня человеком не считала. Ты просто не стал бороться за право самому строить свою жизнь". Как это делают другие мужчины, потому что тебя всё устраивало. Задушили воспоминания, нахлынули, заставляя окунуться в те чувства снова. Вовка сильно разбился, а она не могла себе простить, что не уследила за сыном, что мало времени уделяла ему. С трёх месяцев с нянями, а она на работе торчала. Потому что ему, её мужчине, она нужна была рядом, поддержка, помощь, её опыт, мозги, а сын страшное чувство вины, гнёт, который ей было не скинуть. Она словно прозрела, отдавала ребёнку то, что должна была с самого начала. Думала, что может на своего мужчину положиться, видела его охлаждение и ждала верила, пройдёт, наладится, потому что они вместе, команда, команда, блин. Я ведь обо всём этом знала и всё равно продолжала любить тебя. А теперь наши отношения себя изжили. Ты ничего мне не должен, и я тебе ничего не должна. Смысла копаться в этом. Он смотрел на неё так, будто привидение увидел. А Вера вдруг устала. Разговор вымотал, высушил досухо все эмоции. «Езжай к своей девочке», — сказала она. «Уже поздно. Она, наверное, заждалась. Выпусти меня». Замок на дверях с шипением открылся. Но прежде чем Вера вышла, он резко выбросил руку и схватил ее. «Подожди, мы не закончили. Все не так, как ты сказала, и я не знаю, откуда ты это выдумала». Его сила сейчас выхлёстывалась через край. Он придавливал её к сиденью, словно хотел впечатать. "Выдумала", из последних сил усмехнулась Вера, выдёргивая запястье. "Вот и хорошо. Значит, тебе не о чем переживать". "Вера", начал он с угрозой в голосе. Плевать было на все его угрозы, она не боялась. каким бы грозным и страшным ни казался верховцев, как бы ни давил всех вокруг своими доминантскими замашками, он никогда не смог бы её ударить или причинить какой-то физический вред. Да, зато он мог унижать её морально. Но теперь у них были равные возможности. "Отпусти", проговорила Вера. "И вот ещё. Не надо тебе больше ко мне подниматься". В выходные, как подъедешь, звони. Вовка сам спустится к тебе вниз. Странное выражение возникло на его лице, как будто она сделала ему больно, ударила или незаслуженно обидела. Отпустил её руку и отвернулся, но стоило Вере открыть дверь, снова схватил. Подожди. Что у тебя с этим Панкратовым? Не твоё дело. Выдавила Вера и выскочила из машины. Скорее уйти подальше от него, подальше. Забилась в лифт, чувствуя, что задыхается, что слёзы сейчас потекут ручьями. Проклятый откат. Остановила лифт между этажами, прижалась лбом к холодной стенке. Дышать медленно, медленно. Закрыть глаза. ждать, пока слёзы утекут обратно в глубиду души, высохнут. Ни сын, ни папа не должны видеть её такой. Дождалась, пока приступ слабости пройдёт, и только потом вернулась.